глава 9 Нижний амур июль 7151 года 1643 По зейска ландшафт местности поменялся. горы постепенно отдалялись от реки. Теперь на смену высоким и скалистым берегам теснивших амур и заставлявших его ускорять бег своих вод, пришла широкая долина низвенные местами заболоченные берега покрыты сплошим зеленым покрывалм леса не являли поглядывающим по сторонам ангарцам иных людских поселений разве что иногда бывал виден поднимающийся над лесом дым ближе к реке бурья стали попадаться человеческие жилища становща охотников а то и небольшие поселения местных амурцев Течение Амура замедлялось по мере того, как Тунгус все дальше уходил вниз по реке. Остановки делали в основном на многочисленных амурских островах, поросших лесом и кустарником. Там же иногда происходили обмены с амурцами всякого рода стеклянные и железные безделушки, простейшие ножи, топорики, иглы и прочие меняли на свиней, кур да гирлянды копченой рыбы. Тузенцы... При этом с изумлением таращились на ангарских тунгусов и дауров, что с ними разговаривали при обменах. А потом еще долго смотрели, как наряженные в странные серо-зеленые одежды они разводили огонь и готовили еду, куриную похлебку с кашей, а свинину, порезанную на кусочки, нанизывали на железные спицы и клали на железные же коробки на ножках. что эти странные люди снесли с огромной лодки несколько амурцев что поначалу не решались подойти к своим соплеменникам которые были так на них не похожи все же сподобились на этот шаг сидящий на корточках у костра даур помешивая бурлящею в котле крупяную вариво слушал подошедши к нему щуплых мужичков видели мы таких людей что ходили по омуру на дровяных платах спустились они с бурии ушли вниз такие люди ангарцы даур показал на капитана сортинова что дул на ложку с горячей пшонкой такие хором согласились туземцу добавив что у тех кого они видали бороды однако были у всех да и одеты по иному а люди те же не здешние и местности не знают таков был вывод амурцев «Ангарцы знают, куда мы плывем», — пожал плечами Даур. «Ладно, стойте тут, я пойду скажу нашему старшему человеку». К Сазонову, который долго выбирал шампур с негорелыми и сочными кусочками для Евгении, подошел здесь к Даур Александр. «Товарищ воевода, они...» — показал он на мнущихся у костра туземцев. «Говорят, что видели еще ангарцев. Они спустились по реке, что втекат в Амур, и ушли на плотах ниже». алексей моментально подобрался нахмурился никаких ангарцев они видеть не могли саша они видели казаков это люди одной крови с нами ангарцы стало быть не понял даур нет русские ангарцы это потому что мы живем в ангарии а так мы такие же русские как и те казаки что видели твои люди зови их сюда переводить будешь с собой кустью амура сазону взял нескольких дауров что за два года научились русскому языку до да десяток тунгусов стрелков что пришли на умур недавно с последним караваном остальными членами отряда была молодежь из переселенцев и десяток морпехов и рабочих всего наканонерке и вкрытый баржи что была прицеплена к тунгусу было тридцать шесть человек Чтобы в пути не заниматься порубкой дров для паровой машины, в Зельске на баржу складировали прессованные древесные и угольные брикеты, отходы дегтярно-скипидарного производства. Сазонов, в принципе, был готов увидеть на море казаков. В связи с тем, что условия продвижения в Сибирь несколько изменились, по-иному пошла и русская колонизация этих земель. Как и прежде, Якутск был центром экспансии Восточной Сибири. Туда же направлялись царские караваны, а Туруханск, стоящий на Енисея близ устья Нижней Тунгуски, стал динамично развиваться. По Нижней Тунгуске казаки проникали на Лену и Левелюй, ее приток, добираясь до Якутска. Раньше прежнего был основан Охотск, открыто Охотское море. но ну а то что казаки добрались доей и амура уже испытали на себе и ангарцы отбив их атаку на строящийся строк до сих пор не было ясно от чегого так случилось и кто именно был инициатором этого нападения стало быть они плавают по омуру в его среднем и нижнем течении алексей передал своим людям быть предельно внимательными и осторожными не хотелось бы получить еще одно огневое столкновение с казаками если видим их расходимся и радируем вейск объявил алексей а вариант того что они сами подгребут к нам не рассматривается например попросить чего пожрать уточнил один из заработчик по деревям циркули надо будет согласился сазонов мы не жадные тогда надо будет их хорошенько расспросить то откуда куда дошли и прочее ладно собираемся албазские воевода все же был заинтригован появившейся информацией не интересноно думал он а бывшие туткацаки в курсе согласованных с царем в москве границ дальше путь проходил по населенным местам делая остановки близ поселков сазонов первым делом направлял дауров расспросить местных, видали ли они казаков. И если туземцы не успевали сбежать, то в обмен на нож или стеклянную игрушку они и делились информацией. Как оказалось, многие казаков видели, а ушлые бородачи успевали этих людей не просто объесачить, но еще и привести в подданство к московскому царю. Причем даже те поселения, что находились на принадлежащем ангарцам Берегу Амура. Сазонов мрачнел день ото дня. Стало ясно, что здешние казаки договоров не читали, а, как бы и читали, исполнять его не собираются. Жаловаться в Москву бессмысленно, потому как царь, даже если и захочет наказать виновных, то вряд ли у него выйдет оное, потому как воеводы якутские и лихоцкие повзыхают да разведут руками сетуя на воровских казаков. для коих законов и нету вечером он вдовольно купавшись в т теплой воде амура сазона пришел в свою каюту и скинув рубаху рухнул на кровать вскоре он примостил мокрую еще голову на бедра жены и закрыл глаза минут двадцать они молчали каждый был погружен в собственноствй мысли наконец первой не выдержала женя мы легко прогоним их с нашего берега — Не переживай так. Она запустила тонкие пальчики в волосы Алексея и принялась мягкими движениями массировать кожу головы, снимая напряжение и успокаивая мужа. — Да я и не переживаю, — отвечал он. — Карты у нас в Москве утвержденные, с этим проблем не бурят. Я вот что думаю. А что, если твой отец... — Ушел на северный Сахарен? — вздрогнул Женя. — Возможно. — Стычки... Сумеренкур были часты, а Айну на Амуре мало. Сумеренкур — это Нивхи. Да, Нивх на их языке означает «человек». У нас то же самое. Айну — это тоже «человек». Почему у вашего народа нет своего письма? Ведь у вас богатый язык, красивые песни. Почему у вас есть сильные воины, но нет государства, за которое они могут постоять все вместе? Откуда я могу это знать, любимый? Она аккуратно приподняла голову мужа, лежавшую у нее на бедрах, и встала с застеленной даурской вышиванной тканью к кровати. — Спросишь, это у моего отца? — Если он еще жив, — вздохнул Алексей. Он знал, как Женя была счастлива после того, как он рассказал ей о том, что они пойдут к Амурскому устью. Она так мечтала вернуться домой, увидеть родителей и братьев, у которых ее украли дикари. теперь он надеялся на то что ее мечты сбудутся за то время что алексей взял ее в женны прошло уже шесть лет за это время девушка превратилась в женщину и мать двоих детей оставленных в албазине с воспитателями дедсада у сазонова было два сына пятилетие кузьма и трехлетний федор но а на этом он останавливаться не собирался женя тем временем потушила лампу погрузив каюту в полную темноту и открыл окошко, прикрыв его тканью, защищавшей от насекомых. После чего лежащий на кровати у мужчины с удовлетворением услышал, как прошуршало, спадающее на пол платье, а к его животу прикоснулись горячие губы. Наутро Тунгус продолжил свой путь до устья Великой реки. Мимо, неспешно, проплывали огромные насколько хватало взгляда пространство покрытые зеленым морем леса невысокие пологи сопки держались дальше от берега где все чаще встречались песчаные пляжи и острова острова казалось водная дорога бесконечно а его многоголосие птиц по оп пушушкам густых поступающих к реке лесовках По ночам они не замолкали так же, присоединяясь к амурским рыбам, что резвились, булькая и прескаясь, постоянно заставляя Сазонова просыпаться. Он ждал от казаков ночного нападения на канонерку со стороны реки, поэтому в караулы выделил дополнительно еще два человека. Однако все было спокойно, день за днем проходил без происшествий. Пока в один из жарких солнечных дней... прямо по курсу тунгуса не оказались те кого уже прямо скажем заждались дощанник небольшой плоскадонный речной кораблик похожий на большую лодку с парусом резво пытался отвернуть к правому берегу находилось в нем восемь человек в бинокль было видно с какими настороженными лицами бородачи поглядывали на приближающегося к ним и пышущего черным дымом тунгуса испуга у казаков не было как у многих туземцев но ничего хорошего от встречи они не ждали ну что алексей кузьмич сближаемся сортинов озабоченно посмотрел на сазонова стоящего на лестнице ведущей в рубку по хорошему надо бы перекинуться парой слов отвечал тот не отводя бинокль от глаз но они ты этого явно не желает напряженно улыбнулся капитан сам видишь как к берегу стремятся уйти — Давай тоже притормаживай и уходи к берегу. — Кузьмич, помнишь, ты сам же говорил, встретим мы и расходимся, — негромко сказал Федор воеводик. — Говорил, — согласился Алексей, — но попробуем с ними языками зацепиться. — Людям пока боеготовность объяви, Федор Андреевич. Дощанник успел пристать к берегу первым, и казаки покинули свое суденышко, укрывшись в лесу. искать их было делом не только бессмысленным но и опасным получить пулю в лесной чащебе проще простого а вот качественного лечения не обеспечить подошедшие на лодке к до щанику марос осмотрели его держа пушку под прицелом ничего особенного если что тут прежде было то казачки все забрали с собой по привстав крикнул матвей молодой парень из переселенцев когда лодка уже отчаливала от берега, направляясь обратно к канонерке. Из-за деревьев вдруг грянул выстрел, и Матвей, обдав сидевших в лодке товарищей кровью, упал на поперечную скамейку, будто подтолкнутый кем-то невидимым. Остальные тут же принялись стрелять в сторону порохового дыма, висевшего на пушке. Немедля четверка ангарцев выскочила из лодки, брызги полетели в стороны. Один из муропехов, бывших в лодке, отбросив карабин, достал из кобуры револьвер и решительным броском преодолел мокрый песок и низенький обрывистый берег, поросший клочкообразной травой. Прячась за деревьями, он с фланга пробирался к месту столкновения. Тем временем раздался гудок с канонерки, и этот тунгус приблизился к месту боя. У бортовых картечниц, надев бронь, стояли стрелки готовые обрушить на берег свинцовой рой на лес молчал более выстрелов оттуда не последовало а когда ангарцы прекратили стрельбу на берегу не было слышно ни звука наконец охватив опушку с которой был произведен нарковый выстрел они ворвались к примолкший лиственик на краю леса ангарцы обнаружили привалившийся к дереву трубка зака Этот мужик получил две пули в грудь, а ружье его с леющим еще фитилем валялось рядом. Это и был убийца. Обнаружились и кровавые следы, ведущие в заросли рябины. Там, скорчившись, умер от ранений второй казак. Больше никого найти не смогли. На дальнейшие поиски прекратил Сазонов. Два найденных трупа погрузили в дощанник, туда же кинули и мушкет убийцы. Матвея положили там же, прикаив плотной тканью дощаник прилепили к барже взяв его на буксир если они шаствуют по реке малыми группами значит недалеко строк илизимовек если нет то они плавали бы в атагой проговорил сазонов капитану будем искать поселение и что ты сделаешь алексей прищурился федор спалим его к чертям увидишь скоро стукнул тот кулаком по дверному косяку рубки как оказалось алексей был прав казачья из строжих стоял неподалеку от места столкновения с казаками проплыв несколько километров вниз по реке ангарцы приметили на левом берегу небольшое укрепление оно состояло из двух длинных изб барачного типа соединенных частоколом до пары широко сложенных башен Заметили и канонерку, о чем возвестили удары по подвешенной железяке. Видимо, внутри крепостицы были не все ее обитатели. Сазонов приказал матросам выводить дощанник, а Сартинову дать протяжный гудок и подходить к берегу, насколько даст осадка. Когда случилось несчастье с Матвеем, этого сделать не удалось, помешала песчаная коса. Сейчас же укрепление казаков было как на ладони. на обе пушки главного калибра смотрели на него хмурыми взглядами озлобленных смертью товарища пушкарей сазонов осмотрел строжег в бинокль и приказал старшему корабельному артиллеристу заряжайте орудие мужики если они будут сидеть за своим частоколом надо будет пальнуть с недолетом второй гудок звучал дольше первого на часть экипажа тем временем уже находилась на берегу после гудка сазонов взяв из рубки рупор также сошел на берег после чего обратился к казакам эй в крепостице год судари вы ли вы люди дали боровские казаки а ну выходи на разговор к нам людям ангарского князя великого мартын беда корабблику имбаялись с бесовским дымом за место б бессел тучный казак тяжело стучаться апогами бежал в душную светлицу разбудив спящего после обеда пятидесятника что михалка оттерпел васильев хлопая ословевшими глазами прибыл он чего в она идет на до речу по реке дым его и непоганый к небу поднимается казак насад на дыша буквально силой выталкивал марты на извороха тряья васильев наконец осознал что ему пытается сказать мишка и, подпрыгнув на лавке, схватился за саблю. Мысли тяжким ворохом пронеслись в его голове. Он вспомнил, что ему говорил в Якутске воевода Пушкин. В висках отдавались гулки ударов на бат. — Они гарцы знамо явились! — процедил он, положив на колени свои широченные ладони. — Ничего им надо бы на... — О том не ведаю, Мартын! простодушно посмотрел в глаза пятидесятника мишка ведь идти че надо и тут раздался долгий и протяжный рев будто подраненный дикий зверь спускал дух но мишке тут же скривилось лицо будто он набрал в рот полугорстки слющей клюквы да и мартын малость струхнул однако своему десятнику не показал онова пошли и что встал яко чурбан неповоротливый превозмогая появившуюся дрожь в ногах васильев решительным шагом вышел на двор и направился к башне что смотрел он на реку заим обреченно поспевал мишка казаки между тем уже заняли свои места на стенах готовы отражать атаку у врага фиили руия и курились струйками дыма люди васильева кто напряженно кто с изумлением всматривали невиданный прежде речиной корабль «Чего делать будем мартын зычно крикнул один из казаков стоявших на стене лянь пушки какие немал я обождей самка сейчас решим махнул на казака руку и мишка над рекой вновь раздался дикий рев идущий из корабля чужаков казаков проборралла до костей кто то даже выронил мушкет выругавшись на растяпу мартин посмотрел на своих товарищей немногие из них решительно сжимали оружие большинство было подавлено видом пришедшего под иха строже каннегарского корабля и жуткими звуками исходящими из его нутра чертов вой воскликнул тота -то. а что там у них сидит на корабле мартын дащаник наш возыпил в рук мишка приглядевшись «А рубят их где клет и он негогорцы сучи дети процедил пятидесятник убивал ее они а где им еще быть а теперь они за нами пришли готовьтесь к смертному бою братцы эй крепостицы раздался властный голос с берега казаки машинально притихли слушая что скажет этот анигарец мартин хмыкнул прилаживая мушкета между зубцов частокола государы волевые люди али воровские казаки продолжал кто-то из чужаков. «Сам ты вор!» — не выдержал один из казаков. «Ишь, чего языком болтает!» «А ну, выходи на разговор к нам, людям ангарского князя великого!» — закончил мне знакомец. Казаки переглянулись невесело. Мартын покачал головой и выглянул из-за частокола. «А ты кто таков? И пошло у вас дощаник наш. И где казачки мои?» «А ты иди сюда, коли не трус. Тут и поговорим». — Не ходи, Мартын! Чую, выманить тебя хочет поганый! — проговорил взволнованно Мишка. — Уйдем лесом! — Собрати в пушек тех, где совладать нам, Мартын! — согласился с десятником старый казак. — Лесом уходить надо! Мишка верно бает! Мартын невесело оглядел своих сотоварищей, снова покачал головой и задумался, опустив голову. Затем, рогнувшись, пихнул Мишку в толстый бок. Пошли, вызнам, чего им надобно. Заодно про Микитку расспросим. Может, они и не убивцы вовсе. — На туземцев диких нарвались, как вихорка? — спросил Мишка, нервничая. Идти к онегарцам ему решительно не хотелось. Лучшим решением он считал уйти из крепостицы и переждать в лесу, покуда этот корабль уйдет. Все одно лучше, нежели учинить с чужаками бой. выйдя из крепости мартын решительным шагом направился к берегу щурясь от яркого солнечного света здорово припекало в катане было очень жарко и васильев постоянно тирал рукавом пот с каррасный загара шеи когда пятидесятник вступил на прибережный песок к нему навстречу двинулся и чужак за ним казак увидел еще с десяток воинов все они были одинаково одеты даже пара туземцев «Да их-то чего нарядили?» «Кто таков будешь?» — буркнул Мартын, вглядываясь в лицо незнакомца. Надо было тщательно выврить-то на немецкий манер. «Латынец? Ты пыл свой сбавь, казак!» — резко бросил унигарец. «Звать меня Сазонов Алексей, начин мой воеводский. Воеводы я албазинский. Ну а ты кто?» «Эти десятник я казачий, Мартын Васильев, — проговорил в ответ казак». Он чувствовал, как Мишка за его спиной дышать перестал. «Ну, смотри, Пятидесятник Васильев, внимательно!» Воевода указал казаку на дощанник, откуда уже убрали рогожу. Мишка подался вперед. Один из убитых, Микитка, был его дружком. Также среди тел Мартын увидел и мертвого Онегарца, молодого парня лет семнадцати. Потом воевода рассказал, как казацкий дощальник встретился им в пути, и как казаки первыми начали стрелять, убив выстрелом в спину молодого матроса из команды корабля. Причем дело происходило на чужом для казаков правом берегу Амура. — Теперь ты мне должен отдать пять человек, Мартын. Спокойным голосом, не терпящим возражений, проговорил Сазонов. у васильева перехватило дыхание а стоявший сзади и не подававший признаков жизни мишка шумно засопел мартына будто опухом ударили по голове даже ноги едва не подкосились с одной стороны он человек тертый опытный много повидавший в жизни не страшившийся переступить через кровь других и не дававший спуску пытавшимся провернуть это с ним самим но он думал что этот воевода насчет орать требовать отдать собранный ясаак гроздить оружием и в конце концов прикажет разбить их зимов из тех грозных орудий что стоят на его корабле но этот спокойный уверенный в себе тон по настоящему расстроенного смертью для одного из своих воинов нарушил то равновесственно состояние в котором находился пятидесятник стал бы их пушкин обо мне горевать мелькнула в голове мартына это первый наш погибший товарищ на амуре никто еще не убивал у нас людей кроме лихого человека с руси обманом пробравшегося к нам до да твоего казачка окончательно добил пятидесятника воевода я конечно мог бы убить вас тут всех да сжечь ваше смешное укреплениеце но я хочу забрать пять человек погодь ты пересохло во рту у васильева во что ты такое говоришь как это отдать да не что они мне холопья какие до да меня самого за такое дело перевел дыхание марвин на дывух алиф поруб мишка тем временем начал пятиться с задом пытаясь вернуться в крепость и поведать товарищам о требовании чужаков мы не уйдем отсюда пятидесятник покуда я не пополню свою команду твоими людьми. У нас с царем русским уговор о сём есть. Он нам по доброте своей исконной людей шлёт, а твои людишки учиняют убийства. Наш князь теперь верно не захочет слать на Москву новых пушек для шведской войны, потому как он будет крайне зол. У нас ещё ни одного воина не погибло в бою, а ток мы из-за вашей злобы потеряли уже двоих». последнюю фразу воевода выкрикнул а палец его уперся в грудь мартына мишка едва не брякнулся в песок обернувшись назад войны воеводы между тем сходили с корабля охватывая берег сейчас я начну обстрел да затем мы будем вязать вас раненую до да беспамятных и тогда я заберу всех либо ты мне даешь пятерых все уходи к своим людям воевода отвернулся от васильева и уже не обращая никакого внимания настоявшего столбом мартына принесся командовать своими людьми убитого онегарца уже завернули в ткань и снесли на корабль мартин на негнущихся ногах возвращался назад в дукинское зимовье думаешь они приведут тебе людей вздохнул спросил воеводу капитан сортинов да нет конечно же не приведут «Сейчас будут прорываться или засядут до упора», — зло сплюнув, — отвечал Алексей. «Радировать потом, бришь?» «Да», — негромко проговорил Сазонов, — «потом». А «Объясните, ну, с него чего не взял?» «Алексей Кузьмич», — обернулся к воеводе Федор. «А что напишет-то? Только с моих слов», — отвечал Алексей. Но стрелять в этот день ангарцам больше не пришлось. Не прошло и двадцати минут, как из крепости вышло трое казаков, которые сразу же направились к Тунгусу, а еще двоих упирающихся волокли их недавние товарищи. После того, как эту пятерку приняли на борт, Сазонов приказал собираться и уходить немедля. — Воевода! — услыхали на канонерке возглас с берега, когда уже убирали мостки. — Алексей Кузьмич! «Тебя недавний толстобрюхий собеседник изволит требовать!» Сартинов с саркастической улыбкой указал на оставшегося у канонерки казака. Остальные же уже уходили к зимовью. «Чего надо?» — крикнул один из матросов. «Возьмешь и меня с собой, воевода!» Алексей, стоявший у борта, тут же приказал пустить одного из врыкавшихся недавно казаков, а назвавшемуся Мишкой велел заходить. «Пять же решил брать!» — пояснил он капитану. — Ну, с Богом. Островок надо покрасивше выбрать. Матвейку похоронить по-людски. Вечером пятидесятник, обходя острожек, присел к костру, у которого собрались человек десять казачков. Те, однако, в тот же момент смолкли, хотя до этого они с пылом что-то обсуждали. Весьма обозленный уходом верного прежде Мишки, Мартинов взъярился и и на остальных казаков подозревая тех в измене коли этот перебежчик взбег то она не значит что у ангарцев служба легка мишка сказывал что у него никто ворогом убит не был до сея видишь как у его добыл золото уб убийствства одного токма воина с расстановкой произил старый казак не глядя на мартына а у раз вна От туземцев третьего дня вихорка со товарищей сгинул. Зло буркнул молодой одноглазый парень с серьгой в ухе. С стрелами утыканным только Ваньку и нашли. — Да вы что же, казачки мои родные! — ехидно начал Васильев. — Желаете вслед за Мишкой уйти? Так шуруйте! Вона, поганый кораблик, вниз в парке ушел! Уже выкрикнул пятидесятник. — Уйдем, коль нужда такая будет! — отвечал старик. — А до прежоного не получили мы ни денежной, ни соляной, ни хлебной казны. — Ага, у Энти Хонгарцев Мишка сказывал рожи добрые, — заметил сидевший в отдалении Бородач. — Они нужду не испытывают. На что Мартыну оставалось лишь заскрипеть зубами. В тот же день пятидесятник Мартын отписал бумагу воеводам якутского строго Пушкину и Супоневу. Как и было ему прежде наказано... на случай появления чужаков ангарцев государы царя и великого князя михаила федоровича всея руси боеводам василию никитичу кириллу осиповичу дай дьяку петру григорьевичу ленского разряду пятидесятничишка мартынка васильев чеом бьет в нынешнем во сто пятьдесят первом году по государеву, цареву и великого князя Михаила Федоровича вся Руссии указу, и по вашей наказной памяти быть мне на Амуре реке, где сашный сбор учинять да приглядывать за рекой утой. Седьмого дня явились ангарские людишки на корабле без весел и парусов. Да тот корабль токма дым к небу пускал, поганый. А еще внутри у оного корабля рев рождается, я ко зверь какой дикий кричит оттого у ледишек моих страх учинился а корабль тот при себе лодию тащит такой же и наш дощальник притащил в коем убиной казаки микитка да онтипка даангарец один именем матвейка ангарский воевода алексей сазонов ребовал с меня пять казаков взамен убитого моими людьми того матвейки баял он что где казачки наши учинили драку и были биты а еще воевод ангарский сказывал да потом будто государь наш михаил федорович шлет им тех людишек и коли я не отдал бы им пять казачков то государь наш и великий князь в небе пребывать станет ее сердится весьма а теперь оскудел я людишками по воле онегарского воеводой а ежели в дукиских острожек прибавка людей не будет Да от ангарских людишек на море реки житья будет тесно, то и Ясаку Государева собрать будет некем, коли всех служебных людей они забирать будут. А всего с толмачами нас тут двадцать семь человек. Новоходский многолюдный острог к стольнику и воеводе к Петру Петровичу писал многажды о людях прибавошных, а Петр Петрович людей не присылал. А дал я ангарцам людишек тех, то смут учинять думал и лайллся я копел с какой а землица тут богатая и ежели людишек сюда присылать во множестве то государьева земля пространница и пашенный крестьянина и всякие люди коньми из котом обзаведутся нашейю службишкою на то и поваю божью милостью сто пятьдесят первого года июля восьмой день подал служила человек мартынко васильев похоронив матвея на вершине холма до одной из красивых островов тунгус продолжил свой путь постепенно подходя к цели похода амурскому устю уходя от острова сортинов дал протяжный гудок прощаясь с убитым теперь даже казакам он не показался душераздирающим ревом как было еще недавно они были впечатлены тем отношением к простому парню который проявил к ему воевода самолично выбрав место для могилы он долго стоял рядом с непокрытой головой пока не был произведен салют каждому из четырех казаков что пришли по своей воле к нему на корабль сазонов представил по одному человеку из экипажа для того чтобы они поскорее вошли в ритм команды к убиравшемуся же отроку с едва пробивающимся пушком на подбородке. Несколько раз подходил десятник Мишка. — Да не упрямься ей-богу, Семен! Неужто тебе с ангарцами хуже будет, чем у Мартына? — Не трепись по пусту, первежник! — зло посмотрел на десятника парень. — Тебе я деблюсь. Хорошо стало? — А что мне здеяться! — засмеялся Мишка. — Я еще в Енисельске всякого наслушался об ангарцах и двор их видел. — Да! «Ну и что?» — искоцоглянул Симеон. «Уже тогда сбежать удумал?» «Так и есть. Ежели сам распоследний отрок их не одет, как боярский сын, и никакой нужды не имает. Той зимой я много чего услыхал. Чего ты и знать не знаешь? Ты, Симеонка, лучше бы уму-разуму набрался, у ангарцев. Выбился бы в люди?» «Так тебе и выбился. Не что и ты захотел в люди податься». — Может, ты бороду соскребешь, яков латинец, — ухмылился молодой казак. — А нужды в том нет, — улыбнулся Мишка. — Глянь сам. Половина ангарцев с бородами и все с крестом на груди. — По что скрести-то? — Ты подумай, упорство ни к чему. — Чего тебе упорствовать? К Мартыну возвращаться? Да на кой лет? Эмур развивался шире, многочисленными протоками, соединяясь с обширными озерами, Попадались и болотистые низины. Вдали виднеются сопки, поросшие хвойными лиственными лесами. Экипаж канонерки с повышенным вниманием оглядывал проплывающие мимо берега, настороженно приглядывая за каждым прибрежным селением. Примурские земли и дальше были заселены. Но ну, теперь вместо крепких даурских домов попадались лишь дыры. шалаши и юрты, гораздо более отсталого, чем прежние амурцы народа. При виде канонерки эти люди разбегались, прятались в лесу. Земледелия они не знали, так как ни единого обработанного клочка земли замечено не было, тогда как в землях Дауров и Салонов каждое поселение окружали пашни. Еще через день пути, вечером, когда Тунгус пристал к очередному островку на ночевку, к своему новому начальнику капитану федору сортинову подошел бывший десятник мишка а теперь стажор матрос михаил карпович муромцев и сообщил что виденный сегодня низкий хребет есть знак какой знак михаил с интересом спросил капитан тебе знакомы здешние места конечно знакомый товарищ капитан воскликнул бывший казак вот охотска мы плыли морем до амурского устя а затем подымали, супротив течения бечевой. — Вот как? — поразился Цартинов. — Так какой же это знак? — Острожек там, Косогорский, на островке стоит. А еще туземцы там зело неприветливы. Стрелами завсегда бьют чужаков. И осашный сбор учинять трудно. Покуда Федор молчал, обдумывая сказанным новичком, тот добавил. — А до Амурского устья там несколько днем пути будет. — Ну да, ну да. — Да. покивал головы капитан а ну пойдем ка со мной к воеводе они направились в каюту сазонова делиться новостями разоткровениечавшегося муромцева отпустили десятника примерно через час покуда сазонов не исписал несколько листов своего блокнота данными полученными от михаила тот оказался на радость ангарцам словохотливым и поведал практически все что знал о действиях служил их и гулящих тазаков в сибири как он зимовал в енисейске как шла в атаго туруханско до якутска а оттуда в охотский городок как потом шли морем до амурского устя да как отбивали приступы ггилядских людишек в косогорском островке алексею наиболее интересным показалось что охотский городок основанный ранее прежнего времени являлся на поверку центром не меньше якутска на сортинов был поразон тем обстоятельствам что казачки уже вовсю плавали по ходскому морю обследовали шнтарские острова и устья амура открыли сахалин и татарский пролив только недостаток людских ресурсов пока ограничивал возможности сибирских воевод чую эдак нас скоро попросят потесниться малость задач она произнес капитан с задув спичку после того как зажег второй фонарь вполне возможно согласился алексей но только не в ближайшие годы я бы даже сказал в десятилетия остальных слушать будешь я бы послушал предложил федор а вдруг муромцев чего упустил сазонов кивнул и выглянув за дверь приказал стоявшему неподалеку караульному матросу доставить к нему на разговор новичков по одному проговорил алексей косогогорский строк предстал гораздо более внушительным нежели дукинское зимовье здесь было полноценное деревянно земляное укрепление даже перед частоколом было натыкано множество заостренных колььев а на берег у небольшого причала было вытащено три дощаника на приземистых башнях делись медные пушечки приставать к берегу не будем хворо посмотрев на сортинова сазонов ответил на его неой вопрос побеседовали разок уже а поприветствовать надо сказал капитан это обычай такой заодно покумекуют бородачи валяй федор андреевич на корабле ты старший так что обходя строк справа тунгус сдал гудок да бахнул холостым с правого борта, не тратя снаряды к нарезным пушкам. Этим выстрелом корабль ангарцев навел немало шороху среди бывших в укреплении казаков. Они с ответом припоздали, и их пушечка ахнула, когда канонерка уже скрылась из виду. «Совсем скоро, и отсюда уйдет в Якутск донесение местного казачьего головы. Две зимы провели тут служилые казачки». собирая ясаак до да приводя местных туземцев в подданство вою я с непокорными и крышу я платящих на третьих год появились ангарцы те о ком казакам было уже ведомо дальше было решено идти без дневных остановок в конце пути так хочется достичь цели еще быстрее поэтому теперь камбуз был днем загружен на полную вечером же коннонерка приставала к берегу сортинов снова сетовал на отсутствие прожектора тогда говорил он время в пути можно было сократить минимум на треть если на малом ходу идти ночью пояснил он ну андрееич протянул сазонов насчет прожекторов ты уже спрашивал в следующую навигцию либо через одну смирнов лично обещал хорошо коли так Уныло покачал головой капитан. «Пока что вон он, удел наш!» Подмигнув воеводе, он кивнул на висящий рядом фонарь, а стекло которого билось — тучка звенящей мошкары. «Любимая, ну ты поела? Иди в каюту, я скоро!» Алексей с осторожностью посмотрел на жену. Чем ближе была цель похода, тем больше она замыкалась в себе... он сопереживал ей понимая что сейчас женьке трудно он поправил ей воротничок курточки и проводил взглядом вернувшись к разговору с капитаном федор андреевич настойчиво отговаривал не только озонова но и все руководству ангарии от попыток устроить морскую базу в устье амура ничего хорошего в этом нет повторял он амурский лиман крепко закрыта льдами с ноября по май надвигаться возможно весьма короткий период от мелей много ходить надо фарваторами поэтому надеяться на то что это место станет полноценной базой ни в коем случае нельзя не знаю как дальше дело пойдет говорил сортинов но для нас идеален был бы владиккры находка последняя бухта вообще практически не замерзает это зависит от того как дальше у нас карты лягут еще на сунгаре не ясно а уже усури хвататься пока точно рано да можно строиться на амуре леса хватает но уходить надо будет южнее у сурри все одно нужно там до владкой рукой подать если в будущем поднатужиться и протянуть железку от арсенева до золотого рога то сам подумай алексей да я понимаю что ты верное дело говоришь ёдоры мы пообщаемся еще с нашими главарями по этому поводу ладно пойду к женушке в каюте он ее не застал дивившись немного сазонов вышел на палубу и тут ему попался молодой упрямый казак с которым он недавно беседовал тот немного смутившись показал ему на нос судна она ушла туда товарищ вывода алексей там и нашел свою женьку Она стояла и смотрела в темноту ночи, опершись на леера. Отсюда хорошо слышали смешки, покашливание и говор у костров на берегу. Треск хвороста в огне. Звуки над рекой разносятся далеко. Он подошел к ней, приобнял за плечи и прошептал на ушко. — Что с тобой? Женя, ты боишься чего-то? — Да, боюсь. — Да. повернулась она к мужу прижавшись заеваным лицом к его груди я боюсь что никого не увижу из за родных и этого я боюсь очень сильно боюсь опоздать амурский лиман встретил ангарцев водный взвестью в воздухе которая быстро пропитала одежду да прохладным порывистым ветром грозящим лишить экипаж не только кепи но и поочего имущества остановку было решено провести в устье небольшой речки немного ниже современного Сазонову Николаевска-на-Амуре. Но на южной стороне лимана, близ двух намывных песчаных островов, поросших травой и кустарником. Эти места оказались Евгении знакомыми. Берег был пологим и песчаным, обрывистым лишь местами. Вокруг лишь невысокие сглаженные сопки, покрытые густым лесом. Канонерка вошла в заливчик куда изливалась эта речушка, образованная небольшим полуостровом, что тянулся метров на шестьдесят. — Строиться, похоже, будем тут, — коротко бросил Сазонов после непродолжительного совещания с капитаном Сартиновым. «Наконец -то — Наконец-то! — послышали в довольные его отглосы. — Неужто прибыли? — Спокойно, пока нет, но готовьтесь, уже скоро. И Сазонов обратился к Жене. — Женя! — сейчас ты должна попытаться вспомнить родные места нам плыть дальше по словам евгении род кузнеца нумарул жил немного южнее на берегах небольшого залива в которой впадают двумя рукава америка образующие большой остров на нем и стояло селение ее отца в сортинов наморщил лоб ближе к оре мифу ладно гляди вах евгения черезрез некоторое время тунгус подошел кдельль те небольшие реки разделявшиеся на несколько рукавов заросшим роскошным и вняком несмотря на песчаную отмель коннонерка подошла к берегу практически в полоттную спустили в морски и первая группа ангарцев сошла на мокрый песок на берегу помимо обычного плавника были груды морских раковин евгения несмотря на оклик алексея стремглав соскользнула по доскам на берег спотнувшись и зачерпнув с оожки немало воды поддержав к одной из груд она принялась рассматривать рассыпающиеся в руках створки свежие свежий алексей смеялся она солезы на ее глазах сазонов увидел когда подошел ближе и обнял ее счастливую смотри показывала она ему раковины по одной счета их — Сины, ту, тре. Они тут. Надо идти. Быстро. Отряд сформировали быстро. Девять человек на двух лодках вошли в узкую протоку, покрытую даже сверху зелеными зарослями на манер сводчатого потолка. Едва лодки вышли из-под этого покрывала, как ангарцы нос к носу столкнулись с изумленными людьми, которые, громко разговаривая, вытаскивали лодку-плоскодонку на берег. Поначалу они рванулись было бежать к поднимающемуся стеной лесу, но чего-то остались на месте, напряженно посматривая то на неожиданно появившихся чужаков, то на ставленные в длинной лодке луки коротких копьяца. Там же, в плетеных корзинках, находился и их улов. Алексей, держа одну руку на цеве винтовки, второй пихнул Женьку в бок. «Скажи им что-нибудь». — прошипел он. — Я почти ничего не помню! Едва не расплакалась она. — А ну, соберись! — сдвинул бровь Сазонов. — Ты же учила меня словам на своем языке! Утерев очередную порцию солез, женщина встала в лодке и неуверенно произнесла несколько слов на мелодичном языке с обилием гласных звуков. Оба мужика с заметным облегчением переглянулись, А один из них что-то спросил Евгению. Слушая ее ответ, а, говорил она, запинаясь, путаясь, уморчаясь, чуть не плача от досады, Сазонов узнал лишь то имя, которое он повторял прежде много раз, «Сэр-э-ма», да еще имя ее отца, «Нумару». Рыбаки уже осмелились подойти поближе, не проявляя прежнего желания убежать. Теперь ангарцы могли разглядеть их поближе». Оба были одеты в широкие распашные халаты с зауженными от локтя рукавами, перетянутые поясом в несколько оборотов вокруг талии. На верхней части халатов, немного напоминавших Сазонову японское кимено, присутствовал нехитрый орнамент из перекрещенных прямых линий. Сам халат был довольно замызган. Лоб и виски мужчин были выбриты, но оставшаяся часть волос нечесанная гривой торчала в разные стороны нечесанные бороды и усы на зависть самому к буденному у одного из них в руках была островверхая плетеная шляпа многие их были боссы а из под халатов виднелись обмотки немного не доходяящие до щиколоток женя ну что ты нашла что искала спросил ее алексей готовый отдать приказ покинуть лодки высаживаемся что — переспросила она. — Да, да, Леша, мы на месте. Сазонов кивнул и обратился к своим людям. — Высаживаемся, не забываем о повышенной бдительности, — повторял Алексей. — Бронь не снимать, а руки на оружии. Когда ангарцы принялись уходить из лодок и разминаться на речном берегу, тайны снова оробели, отступив к своей лодчонке. Сазонов решил, что пора и ему. принять участие в разговоре. Посему он поднял левую руку, проговорил выученное заранее приветствие, на инском языке немало удивив бородачей. «Отархэ!» После чего Сазонов отослал троих бойцов на канонерку за подарками. Ножами, иглами, топориками, спичками, посудой и рыболовными состями. Этими товарами в Албазине и Зейске нагрузились под завязку, даже раздав немало на найцам и прочим амурцам недостатка в них пока не было и на подарки одному пплемени хватит. Для старшего рода и пом о братьях сэра сазонов взял три сабли срезной костяной рукоятью этого как он думал хватит чтобы подружиться с айнами. ожидая пока ребята вернутся алексей огляделся лес окружал, этот берег протоки на соседнем же островке рос высокий кустарник подходя вплотную к воде получалось что сейчас они стояли на небольшом свободном от растительности участки оба айна возились рядом со своей лодкой перекладывая рыбу рядом с ними была евгения они негромко переговаривались голос своего скольжены звуччал все увереннее хоть и с некоторым затруднением но она все же вспоминала родной язык общение на котором прекратилось для нее в тот день когда она была похищена нифхами с тех пор прошло почти десять лет большую часть из которых она прожила со своим вторым мужем за это время она выучила русский язык мечтая когда нибудь вновь заговорить на языке своего народа ее любимый мужчина предоставил ей такую возможность теперь она должна была сделать все чтобы ее народ стал другом народа ее мужа наконец лодка вернулась ангарцы выгрузив оттуда два сколоченных ящика вопросительно посмотрели на сазонова тот в свою очередь обернулся на евгению она смутившись повернулась к рыбакам тайном же было не до ангарцев они делили улов по видимому укоряя друг дружку в жадности лишь после того как они довольны закончили свой спор алексей обратился к ним спросив про их деревню женя перевела одновременно показав мужу направление движение рукой вскоре колонна скрылась в лесу берег опустел и только три лодки лежащие на песке до да множества следов говорили о том что здесь были люди было время когда первые аайны спустились из страны облаков на землю полюбили ее занялись охотой и рыболовством чтобы питаться танцевать и плодить детей айнское предание